Глава 36. Килк в замешательстве или Триумф Бриджит деларс У меня есть одно гадкое качество. Я действую от противного. Я все понимала. Действительно, самым разумным и правильным шагом стало бы замужество. И дело не только в доводах подруг. Ульс заслужил кусочек счастья, учитывая, как долго он меня ждал, притом не сложа руки. Я хочу быть с ним, безумно хочу. Каждый день засыпать и просыпаться, поддразнивать друг друга, целовать между делом, но не могу. Не тогда, когда все тащат меня в храм едва ли не за волосы. Папа не тревожил меня в этот вечер. Проводил до спальни, пожелал сладких снов и ушел. Ни одной нотации, ни одного совета. Чувствовал, что я на грани и не хотел раздражать и нервировать. Все-таки он у меня самый лучший. Я решила полноценно отдохнуть и выбросила из головы все проблемы. Бездумно поплавала в любимом бассейне, немного помогичила в свое удовольствие, а затем вдруг решила слиться с водой, не анализируя. Захотела, сделала и не прогадала. Холодный разум духа действовал иначе. Он не чувствовал усталости и эмоций, потому здраво рассудил, что стоит подготовиться к завтрашнему дню, и рассортировал полученные сведения по полочкам, безжалостно отметая все, что ему казалось неважным. Я отмечала конкретные слова, намеки, оговорки, выражения лиц говорящих, их жесты, фрагменты прочитанного и увиденного. Вспоминала свои ощущения во время разговоров и тщательно складывала на отдельную полочку важное то над чем стоило поразмыслить, а затем со спокойной душой отправилась спать, зная, что утро вечера мудренее. Утром стала раздражённой и злой, что-то меня цепляло и дёргало, какая-то мысль царапала изнутри, мерзкой и противно, настойчиво и неугомонно, но ей никак не удавалось прорваться наружу. «И что ты не можешь вспомнить?» своеобразно поприветствовал меня папа когда я спустилась к завтраку и вошла в столовую морще лицо и не отрывая взгляда от застилающего перламутровый пол синего ковра я замерла увидев приглашенных гостей ульсы килк доброе утро простите меня не предупредили смутилась тому что одета ненадлежащим образом мы по семейному хмыкнул килк не здороваясь доброе утро дорогая Ульс выглядел превосходно, но очень подозрительно. Одежда иномирная, темно-серый пиджак, черные брюки, накрахмаленная белоснежная рубашка с непривычным взгляду острым воротничком и странным узким галстуком. Намылился уже в другой мир паршивец и нарочно принарядился до завтрака, чтобы я нервничала. — Так о чем ты думала, дочь? Что пыталась вспомнить? от чего отчего-то настойчиво повторил вопрос папа. И я очнулась окончательно. «Хорошо, что ты спросил». Я с важным видом опустилась на стул, делая вид, что ничуть не смущена близостью соседей. А посадили меня по правую руку от восседающего по главе стола Килга и слева Тульса, который не упустил возможности тихонько погладить мое колено. Я вспомнила об одной интересной находке и связала ее с двумя интригующими фактами. Теперь пытаюсь переварить эту мысль. Она столь невероятная, что даже завтракать не хочется. Против своих слов я с аппетитом принялась за еду, а вот мужчины подозрительно переглядывались и совсем не ели. Их проблемы. Лично мне для каждого прекрасного дня требуется полноценное питание, желательно вкусное и сытное, а уж при виде коварных физиономий демонов с утра пораньше и вовсе хочется заесть все это дело трехъярусным тортом. «Не поделишься ли ты с нами своими измышлениями, Бри?» Спустя какое-то время спросил его величество и подложил мне на тарелку кусочек сыра, заботливый какой. Назвал бы меня еще доченькой, совсем бы отбил аппетит. «Или я уже могу называть тебя дочь моя?» Тут же ехидно уточнил он, нагло прочитав мысли, но не пересилив себя для ласкового обращения подняла на повелителя Марии Океана в светлый взгляд, не забыв поблагодарить за заботу улыбкой. «Без сомнения», — подтвердила, кивнув для большей значимости, «папа меня как только не называет. Так что, дочь моя, это милое и приятное разнообразие. Обычно я у него катастрофа, чудовище, и я с тобой с ума сойду», — сдала я по пулю с потрохами. «Ну что ты, бриджет смутился папа, «как по мне вполне подходящее определение». — невозмутимо заметил Килк. — Тоже буду их использовать. Так о чем ты думала, дочь наша? Вновь не удержался он от шуточки, явно получая удовольствие от всеобщей на нее реакции. Ульс хмыкал, я вздрагивала. Папуля сжимал сильнее вилку, слуги бледнели. — Я могу говорить откровенно? — уточнила для очистки совести, которая так сверкала и блестела бриллиантом. Ведь пользовалась я ею нечасто. «Ты все равно скажешь именно так! Ты не любишь врать!» — уверенно заявил Килк и сурово зыркнул на прислугу, который тотчас испарилась, бесшумно прикрыв за собой двери. Я почувствовала себя странно и прислушалась к ощущениям, не сразу сообразив, что звуки пропали неспроста. Его величество скрыл нас под пологом, но как он это сделал, осталось загадкой. Ведь магические потоки даже не шелохнулись что не говори у древних раз немало секретов, а у нас утерянных данных. — Благодарю вас, Поллок очень кстати, — проговорила вежливо. — Наблюдательная, — похвалил Килк. Ульс вновь легонько погладил моё колено, поддерживая и успокаивая, придавая сил столь простым, но необходимым действиям. Я сжала его руку под столом на мгновение на один вздох, но этого хватило для того, чтобы взять себя в руки и настроиться. Разговор будет непростым, реакция его величества непредсказуема. Ведь, кажется, я разгадала его коварные замыслы целиком и полностью, и промолчать не могу. Физически не способна. — Фифа Лина Акройд, нашла в вашем кабинете, ваше величество. — Отец! — напомнил Килк с усмешкой. — Как мне теперь следует к нему обращаться? — Простите, отец! — вежливо исправилась я, изо всех сил стараясь не корчиться в конвульсиях и не взывать у морского царя еще более довольную усмешку «Фифа» нашла необычный список. Точнее даже, журнал учета ваших жен. «Виновен», — признал Килк, не скрывая удовольствия от беседы. Он чувствовал себя совершенно спокойно и расслабленно, и продолжал завтрак, словно я рассказываю о погоде, а не раскрываю его замыслы. «Затем я узнал о вашем предназначении», Деликатно обозначила я кровавую месть в качестве дара богов. «Умничка!» — похвалил демон и пояснил моему папе. «Я демон кровавой мести, интриг и тайной войны!» Про тайную войну интриги я не знала, но так еще интереснее. И этот довод прекрасно ложится в цепочку моих рассуждений. «Продолжай, Бри!» Ульс мягко коснулся моей руки, напоминая, что я веду рассказ, и нырять в океан раздумий сейчас неуместно поблагодарил его кивком. «Я не видела журнала, но Фифа каким-то образом поняла, что большинство перечисленных жены умерли не своей смертью, а те, что остались жить в подводном мире, весьма вас этим расстроили». «Уф, молодец, Бри, сегодня ты сама деликатность, так изящно объяснила кошмар кошмарный». «Разумеется, уход близких даже у демонов вызывает грусть» совершенно безэмоционально подтвердил Килк и продолжил жевать, явно демонстрируя, что грусть у него может вызвать только закончившееся не вовремя горчица. Я быстро пододвинула ему свой соусник, ведь слуг мы изгнали. А затем ушла сама Фифа, беременная, но вы лишь сделали вид, что ищете ее. Я замолчала и подождала реакции его величества, но тот завтракал и явно ждал продолжение «Я вдруг поняла, почему?» «Почему?» — поддержал беседу папуля, видя, что я смущена и нуждаюсь в поддержке. «Спасибо тебе, огромная папуля!» Продолжила, обращаясь лишь к нему так проще. Потому что его величество знал, куда она ушла, папа. Так же, как он прекрасно знает, куда попали все его предыдущие двести с лишним жен, прыгнувшие в бездну древнего холода, где живет его друг и страж порталов другие миры, Аяургх, или, как его называют подводные жители, Райган, проговорила я, испытывая одновременно облегчение и ужас от своей смелости. Бросила на Фаульса нервный взгляд, и тот улыбнулся одними глазами, поддерживая тем придавая сил. Села прямо, сделала над собой усилие, чтобы изгнать сумасшедшее напряжение из тела, наконец глотнуть воздуха, ведь говорила, что называется на одном дыхании. «Продолжай», — потребовал Килк, отложив вилку. «Весьма занимательная теория». Взгляд его величества пугал. Я видела мерцающий в холодных рыбьих глазах фиолетовый отблеск совершенно ясно и понимала, что демон кровавой мести, интриг и тайной войны — начнет безжалостно копаться в моих мозгах самостоятельно, если я протяну хоть мгновение, потому быстро и четко принялась излагать мысли дальше. Я предполагаю, что дело было так. Во время тысячелетней войны или чуть ранее вы, по неизвестной мне причине, ушли из мира демонов, чтобы переждать, собраться силами, вернуться домой на других условиях. Вы дружны с богами смерти и войны, потому выбрали мир, в котором сосредоточены их интересы, понимая, что там будет безопаснее и, возможно, интереснее всего. «В точку!» — протянул Килк заинтересованно и смотрел на меня с такой смесью удивления и восхищения, словно увидел червяка, кастующего заклятия уровня архимагистра, не меньше. «Горжусь тобой!» — шепнул Ульс на ухо. «А уж как я собой горжусь, не лопнуть бы!» «Предполагаю...» Аяург был обижен на бросивших его архов, потому с удовольствием начал с вами сотрудничать. Он коварный и хитрый, вам легко сдружиться, вы уважаете эти качества в других? Ну, это легко понять, хмыкнул Килк, всматриваясь в меня так внимательно, словно никак не мог уловить, каким таким образом сидящий перед ним белокурый, голубоглазый, страшно легкомысленный существо женского пола смогло так быстро разгадать его замыслы. Не знаю, что он там увидел, но порцию информации мы от него получили. Ульс, еще будучи ребенком, выведал от болтливого многонога все, что хотел. Имя Райган, кстати, а я, Урк, выбрал себе сам. Сказал, что он действует под прикрытием, а значит, должен быть известен в широких кругах только под псевдонимом. «Это разумно», — похвалил мой папуля предусмотрительность чудовища из другого мира. И идея с тем, что мифическое существо, похоже на действительно обитающее в бездне, очень умна. Если бы архи искали Аяургха, лишь посмеялись бы с образа Райгана, нарисованного в наших книгах, решив, что глупые людишки совсем забыли, какие чудовища приходили с ними в этот мир тысячу лет назад. Архи самодовольны и самоуверены, и мы в голову не пришло бы проверять. Так и есть, согласился Килк. А правило «хочешь спрятать так, чтобы не нашли, положи на самое видное место» всегда работает лучше остальных, во всех мирах. Мы любим искать сокровища под землей, тогда как самые драгоценные из них ходят по земной тверди Килк проговорил последнюю фразу «назидательно и важно», а затем кивнул мне, словно именно я драгоценное сокровище. Все-таки умный он, демон. Вот не убавить, не прибавить. Мужчины еще немного побеседовали, давая мне время привести дух, выпить воды, собраться с силами и продолжить бодро и уверенно. Вы быстро подчинили морских обитателей, обустроились невдалеке от Аяургха и портала, внедрили нужные легенды о бездне древнего холода и неспешно принялись плести свою паутину, окутывающую десятки или даже сотни других миров». Вашими женами становились только подходящие глобальному замыслу девушки. Сильные, амбициозные, перспективные, умные, достойные и, главное, хваткие и пробивные, способные вырастить и обучить ваших детей в других мирах. Килк посмотрел на Ульца, и взгляд его был очень человечным, настороженным и цепким, словно он опасался реакции сына. «Все верно, милая, продолжай, у тебя отлично получается». Без капли напряжения попросил Ульц, не желая пока объясняться с отцом. «Вам, отец!» — обратилась я к его величеству как велено, уже несколько спокойнее. «Нужен был не только будущий император. Вам нужна была армия для того, чтобы посадить его на престол. И вы решили действовать наверняка, не полагаясь на дружественные вашему роду семьи демонов, которые могут подвести в нужный момент». «Гениально!» выдохнул мой папуля с восхищением и ужасом, глядя на Килга. «Это гениально! Как вы вообще до такого додумались? Нет, это уму непостижимо. Ох!» Папа не скрывал восторга и продолжал развивать свою мысль. «Если предположить, что ваши дети растут в отдаленных и не особо интересных древним расам мирах, выходит следующее. Они, будучи чистокровными демонами, не встречают конкуренции среди местных и без труда захватывают власть» также выбирают жены лучших из лучших развиваются и с каждым годом влияние мощь сила вашего рода множится обрастает различными дарами богов о великие боги до да чего невероятный точнее казавшийся таковым план я поражен и я восхищен масштабом ваших действий ваше величество я так глубоко не копала не хватило времени ведь я только утром сообразила что к чему но по был прав на сто Килк не разменивается по мелочам. Он планирует призвать на помощь не просто сотню-другую сыновей демонов. Он жаждет помощи сотен миров и получит ее. Ведь иерархия демонов устроена так, что сыновья не могут отказать главе рода и старшему наследнику. «Рад встретить такую поддержку от членов семьи!» — кивнул по пуле морской царь и великий интриган всех времен и народов Килк. Сам же вновь обратился взором к Фаульсу. «Ты давно догадался?» «Давно. Как только ты взял с меня обещание не ходить в иные миры, прикрывшись ситуацией с мамой, в тот самый вечер», ответил ему Ульс, не выражая никаких эмоций. «Но они были. Это прекрасно понимали все присутствующие». «И ты долгие годы выводил меня на конфликт, чтобы демонстративно хлопнуть дверь и уйти». С мягкой улыбкой любящего и всепонимающего папаши произнес Килк. А когда не вышла, решил поторопить события. Не совсем. Я встретил Бриджет и решил не прошляпить свой шанс ее заполучить. И прекрасно понимал, что ты используешь мою к ней любовь как рычаг управления. Потому выбрал максимально подходящую стратегию поведения, чтобы мы рано или поздно пришли к компромиссу. Мне надоела наша война, мы ее переросли. Я хлопнула ресницами и беспомощно посмотрела на папулю. Тот кивнул, без слов сообщая, что объяснит мне сложности общения отца и сына наедине. Что не говори, а папа куда лучше разбирается в людях и демонах, чем я. У него опыт. Но в общем и целом я понимала, что Ульс с отцом все это время были, мягко говоря, не лучшими друзьями и нормально поговорить не могли. И тем не менее, когда Фаульсу потребовалась помощь отца, он пришел и получил все, что хотел. Килк всеми правдами и неправдами вытащил меня из источника. Несмотря на то, что разгневанный сын отобрал его любимый жемчужный дворец, перевез целую плантацию жемчужниц поближе к землям моего рода и вообще вел себя не лучшим образом. Точнее, не так, как того хотелось бы отцу. Я-то как раз одобряла действия любимого демона. «Прекрасный выбор, сын!» — похвалил морской царь так, словно этот выбор вместе со своими родителями не хлопал удивленно глазками, сидя в двух шагах от него. «Я рад, что ты одобряешь мои действия. Порой нам с тобой непросто, но ты знаешь, что твое мнение для меня всегда самое важное и значимое». «Уф!» — сказал. «Немало им потребовалось лет для столь важного признания. Ох уж эти демоны!» Наше с папой присутствие демонов не смущало. Мы попали в категорию «своих» и относились к нам соответственно. Потому беседовали они свободно и открыто. Знали, у нас нет шанса их предать. Мы уже повязаны до последнего вздоха. А то и после него. Не удивлюсь, если даже некроманты не смогут допросить нас. У демонов такая необычная магия. Наверняка могут закрывать болтливые рты и в посмертии. Мой папа все еще переваривал грандиозную идею Килга с неиспешным покорением пары сотен миров и едва не цокал языком от восторга. Я буквально видела, как крутятся шестеренки в его мозгу. Он то склонял голову на бок, то смотрел вверх, вспоминая известные ему сведения, то вновь обращал восхищенный взор на морского царя. Возможно, просчитывал варианты, как и ему принять участие в гениальной межмировой афере. Я же вдруг вспомнила о ключах и Иоанны. «Ты здесь?» — спросила у Мурены. «Разумеется», — моментально ответила та. «Ты говорила, Фифалина Кройта осведомлена о том, что Килгу известно ее местонахождение. Она живет в комфорте и уюте, но вряд ли спокойно. Выходит, с ней уже связались его люди. Килг помогает матерям своих детей, хоть и не посвящает свои планы». «Разумеется», — вновь был ответ. «Алаарга?» «Спроси у Килга, пока он в хорошем настроении, а лучше предположи, ты сегодня в ударе» хмыкнула Мурена и исчезла, не мешая мне вести беседу. Я наполнила бокал водой, сделала глоток, стараясь не поперхнуться. Вот это утречка Хорошо, что я вчера была молодцом и решила выспаться. Хотя, если бы не выспалась, возможно, была бы куда более дерзкой и спокойно называла Килги отцом, просто из вредности». Сейчас же это оказалось ну настолько неуместным, непривычным и вообще странным, что я делала над собой грандиозные усилия каждый раз, когда требовалось к нему обратиться. А моральных сил уже не осталось, потому решила действовать через Ульса. «Меня все еще гложет секрет твоей мамы», — повернулась к любимому, надеясь, что мне все расскажут. «Стоп!» — быстро проговорил Килк. «Ничего ей не говори. Пусть пораскинет мозгами. Произведена она с впечатлением еще раз, Бриджит». Я не успела и рта раскрыть, как качнулся мой папуля и самым натуральным образом спас обомлевшую дочь. «Это уже легкая задачка, с ней даже я справлюсь», — произнес он с добродушной улыбкой, откровенно принижая свои достоинство и выставляя меня в лучшем свете. «Ларга тоже демон. Думаю, не ошибусь, если предположу, что она жрица богиня смерти или занимает высокую должность в иерархии вашего родного мира». Уж простите, не знаю, как там все устроено, но я точно попал в цель или рядом с ней. «Вы читали ее книгу», — догадался Килк. «Читал. Моя жена, мать Бриджит, прочитала ее как любовный роман и пожаловалась на невероятно занудные политические вставки. Я не мог не заинтересоваться, ведь книга явно пришла из-под воды, а морское царство всегда было для нас закрытым и чуждым». Художественная литература, конечно, недостоверная информация, но все же является отражением мира, в котором написано. Я знатно удивился, что вы пропустили эту книгу на сушу. ларго амбициозна, не меньше моего, и хотела признание Мои люди долго вычищали тот тираж, но все книги так и не были найдены. Что касается ее личности, то вы правы. Она жрица храма богини Мори. Жизнь и смерть всегда идет рука об руку. «Потому не удивляйтесь ее дару», — согласился Килк. мне чего отчего-то казалось, что его величеству невероятно приятно беседовать о своих планах, и он рад, что все открылось, ведь с Ульцем у них были сложные отношения, и нормально поговорить они не могли». «Могли, но не хотели», — влезла Иояна в беседу. ульс не простил отцу уход Ларги, а Килк сыну — попытки побега. «Упрямые демоны, что с них взять?» Признаться, именно роль мамы во всей этой истории была для меня загадкой до последнего времени. Честно признался Фаульс, где не доработал. Журнал записей твоих браков я нашел еще ребенком. И как только мама ушла, и ты со мной поговорил о грандиозных планах на мое будущее, быстро сложил дважды два. Но, разумеется, продолжал поддерживать легенду о твоей жестокости по отношению к детям и женам. Не в моих правилах ломать чужую игру. Но мама... Мне так и хотелось заметить, что Килк вовсе не напоминает безопасного и милого плюшевого медвежонка. Он сама жестокость. Но я мужественно молчала, понимая, что сейчас не время для дурацких шуточек. Килк бросил на меня короткий предупреждающий взгляд. Я выпрямилась. Руки на коленях сложила. Просто паинька, не девушка. А мысли — невинная шутка. Любящей дочери, вот. «Ты эмоционально вовлечен» потому не можешь трезво оценивать связанные с матерью моменты, заметил его величество. Точнее, не мог, пока в твоей жизни не появилась еще одна важная для тебя дама. Вы искусно разыграли представление с побегом, где книга матери лишь один из фрагментов хорошо продуманной легенды. Одной фразой ошеломил меня Ульс. Я беспомощно хлопнула ресницами с трудом подняла упавшую челюсть. Так вот что к чему. Выходит, Келкслаарга изначально были заодно... Не было никаких дорожек из самоцветов к маленькому миленькому домику, куда он ее заманил. Никакой истории любви. Мамочки, я ведь была хорошей девочкой. За какие грехи мне досталась в свекрови тысячелетняя демоница с грандиозными амбициями? Алла-Арга, любит ли она моего фаульса? Может, именно потому он так болезненно воспринимает эту тему? Наверняка даже демоны неприятно, и тяжело осознавать, что мать родила тебя ради власти, и бросила тоже ради неё Почувствовала, как его величество прожигает меня взглядом, устыдилась на мгновение, а затем подумала дерзко и нагло. Может, стоит поднять эту тему, ведь со стороны кажется именно так? А Ульс действительно слишком долго строил догадки и наверняка все равно сомневается в чувствах матери. Ведь обычно именно мамы жертвуют всем ради детей, а не наоборот. «Кстати, а почему к завтраку не спустилась хозяйка дома?» — ехидно осведомился Килк, намекая на отсутствие моей мамули. «Удар ниже пояса», — прокомментировала я мысленно, вслух же ответила. «Хозяйка жемчужного замка, я, ваше величество, и я всегда рада вас видеть у себя в гостях», — добавила про себя. «Все равно вы не станете дожидаться официальных приглашений». «Естественно», — фыркнул Килк но совету моему внял, обратившись к сыну. Что касается твоей матери, обойдусь без этой своевременной информации. А я угадала, для Ульса это крайне больная тема, потому и отреагировал так остро. Тем важнее вскрыть давний нарыв и дать ранее окончательно зажить. Интуиция подсказывает, что все не так плохо, как думает мой любимый демон, просто он слишком недоверчив. Надеюсь, я смогу это исправить. «Тебе он верит. Это мы в зоне отчуждения», — вздохнула Иоанна расстроена. Благодарить Мурену не стало. Сейчас важнее было присутствовать за столом, а с ней только начни беседовать, не закончишь. «А мне, признаться, очень интересно», — включилась я в разговор про Лааргу. «Почему она ушла из мира и не возвращалась? Почему ее дом принял меня и говорил со мной? В свете последних новостей я сомневаюсь, что...» Или дом живой, так как он творение фасов, как и та книга, что... о дыхание перехватило от осенившей меня мысли. «Да, этот мир в прошлом принадлежал фасам», — озвучил мою догадку Килк. «Они враждовали с архами не одно тысячелетие, но проиграли. Мир достался архам за много тысячелетий до вашей Великой войны. Но они разорили его подчисту и ушли, уничтожив все живое» это их обычная практика». В повисшей тишине слышно было лишь наше дыхание. Его Величество не торопился рассказывать историю дальше, позволяя нам выстроить собственные теории. «Свято места пусто не бывает. Мир заселили драконы, катанги, люди», — предположил мой папа. «Я только никак не могу понять, почему не пришли демоны. Вы ведь как-то узнали об этом мире? Может, помогали фасам?» «Верно, помогали», — «Мы проиграли войну вместе и лишились права допуска в этот мир», — признал Килк. «А мой отец сохранил записи и координаты, а также упоминания о Страже Глубин. Я сразу сообразил, что Аяургха архи оставили неспроста. Они дали ему задание, которое он не смог выполнить, а затем бросили, тем наказав. Тоже их обычная практика». «Найти выстоявший дом фасов», — То, что подводные жители называют домом морской ведьмы, озвучила я. И получить доступ к библиотеке и, возможно, к уникальным ингредиентам. Только дом никого не слушал и не раскрывал своей сути, пока в мир не пришла Ларга. Мира даже не представляет, как ей повезло. Кстати, выходит, в ней тоже есть кровь фасов. Может, даже больше, чем у Сирены. Ведь лаборатория и дом ее полюбили и предоставили все для счастья исследователя Изельевара. «Как занимательно!» Впрочем, догадка неудивительна, поскольку аристократия Ратора по сути и есть осколки древних раз тщательно собранные богини моря на удобной ей территории. «Ты права, Бриджит», — важно произнес Килк. «Мы с Аяургхом быстро нашли общий язык, договорились о сотрудничестве и приступили к поискам. Не один десяток лет мы прощупывали каждую кочку, каждую глыбу. Описание, как выглядели эти дома, не сохранилось». Тогда я решил здесь обосноваться и продолжить поиски. Заодно приступить к реализации главной цели. Я до сих пор под впечатлением, вставил папа. Нет, ну, он точно уже нашел свою выгоду в этом предприятии. Не зря наша семья так богата, даже несмотря на неуместные траты прекрасной ее половины. Благодарю. А как вы встретились с Ларгой на самом деле, не выдержала я. Политические штуки — это, конечно, хорошо и всем интересно, но меня куда больше заботило состояние Фаульса, и то, что сейчас рассказывает Килк, ему наверняка давно известно. А вот заверений, что мама его любит, не хватает. «Я тебе рассказывал», — напомнил демон, коварно улыбнувшись. «Я поймал ее между мирами на одну из старинных легенд». Маги жизни нуждаются в подпитке сильнее остальных, но им не подходят стихийные источники потому они вынуждены путешествовать между мирами, чтобы собирать необходимую энергию. Но есть один маленький, но существенный нюанс. «Они слишком заметны», — впервые включился в разговор Фаульс, заставив тем полностью отвлечься от него. «Но сейчас ты собираешься путешествовать по другим мирам», — нашла я несостыковку и взглядом потребовала незамедлительных объяснений. «Я достаточно опытен», — «Чтобы это не стало проблемой», — вновь обтекаемо ответил мой любимый демон. «Молодые демоны жизни видны как на ладони, потому их скрывают до тех пор, пока они не смогут о себе позаботиться самостоятельно, в том числе в случае возникновения проблемы», — заметил Килк, заставив меня резко обернуться к нему. «Когда они входят в силу, матереют. Их невозможно вычислить даже во время портального перехода. Не волнуйся, уже безопасно». «Неудобно меня посадили, конечно. Когда говорит один, не вижу лица другого. Я могу понять, для чего это нужно Килгу. С моей помощью он, по сути, общается с сыном. Наедине они никак не могут поговорить. Слишком много обид накопилось. Но они прекрасно знают, что мой папуля видит все, а он куда более внимательный наблюдатель, чем я, и все мне расскажет» то вы ему отцу уже пообещали безопасную инициацию, Бри. А после нее, когда вы определитесь с планами и жемчужный трон, сдала мужчин с потрохами и аяна Посмотрела на отца с гордостью. Но разве он не самый замечательный папа в мире? Как им не гордиться? Подстраховался на славу. Если у меня что-то не заладится в мире демонов, я смогу забрать детей и, хлопнув дверью, уйти к папуле в подводный мир. Придется только не забывать об Аяургхе» и вовремя дарить ему подарки и всячески задабривать, чтобы пропустил через телепорт. Выходит, Лааргу вы все-таки выкрали, дождавшись у какого-то особенного источника, да? Задала я вопрос, вынырнув из собственных размышлений, а заодно закончив мысленный диалог отца с сыном. Да, и некоторое время мы всерьез враждовали. Она умудрилась настроить против меня все подводное общество. Не скрывая восхищения и гордости, произнес Килк. Даже Аяург, который был в курсе моих планов, и тот перешел на ее сторону. Она совершенно неподражаема, шикарная женщина. И все-таки он в нее влюблен. По уши!» — встряла Мурена и не выдержала по девичьи сдала с потрохами, как только поняла, что уже можно не хранить тайну, затрахтела. Но Лаарга сказала, что они не увидятся, пока сын не вырастет и не придет в родной мир. Это такой дополнительный стимул Килгу поторопиться. И тебе, кстати, тоже. Я бы не советовала злить будущую свекровь. Она спросит с тебя за каждый пропущенный год. Озвучила Аяна самый важный и весомый аргумент в пользу нашего с Ульсом немедленного обручения в храме. «Выходит, Ларга сейчас при дворе и готовит почву для смены власти», произнес мой папа, насколько, возможно, деликатно и она не против вашего плана с э, другими детьми? Разумеется, нет, холодно ответил Килк, вызвав у меня закономерные подозрения, что в отношениях этой парочки что-то не то. Она также, как и я, заинтересована в том, чтобы наш сын получил то, для чего рожден. Мы оба многим пожертвовали ради будущего счастья Фаульса, и продолжим это делать и в дальнейшем. Прикрыла глаза, взывая к Дару. Вы не женаты. Вообще не женаты и никогда не были. Но тогда получается, что все эти женщины, я удивленно посмотрела на его величество, затем перевела взгляд на Ульса, сообщила строго. Даже не мечтай о гареме. У тебя буду одна лишь я, и ты это озвучишь в храме и дашь соответствующую клятву. Хоть сейчас, кротко ответил хитрый демонюга, мгновенно сообразивший, что пора ковать железо, пока оно горячо. «Не сейчас. Сперва мы немного попутешествуем». «Милая, но я не могу взять тебя с собой», — искренне огорчился Ульс. «Почему это?» — я сузила глаза и уставилась на него, словно кобра перед броском. «Только пошевелись, конец тебе». «Дорогая, но ведь у тебя экзамен в академии, тебе нужно готовиться. Я утром написал ректору, он обещал допустить тебя к сессии, если ты успеешь закрыть долги по основным предметам за прошлый год». А зачеты тебе разрешили сдавать в течение следующего семестра? Так и написали, цитирую, в качестве исключений с самыми меркантильными целями. Я уже пообещал снабдить ваш Сантор ингредиентами с морского дна, а отец вернуть два десятка кораблей с артефактами, так что у них не было шанса отказаться». «Так и есть», — подтвердил Килк. «Мы с Фаульсом, наконец, пришли к компромиссу в отношении тебя, Бриджит. Поскольку с замужеством ты не торопишься...» Я приму тебя в рот в качестве младшего члена семьи. Ты дашь все необходимые клятвы и сможешь спокойно доучиться». Просветил его величество меня, напрочь обалдевшую от резкой смены их политики. «А в это время Фаульс путешествует по мирам, общается со своими братьями и сестрами, набирается сил, учится, посещает родной мир и много чего еще. Затем ты заканчиваешь академию, вы еще некоторое время отдыхаете. Я ведь не зло воплоти, понимаю, что молодо зелена». Состроил Килк всепонимающую физиономию и даже руку к груди прижал, мол, смотрите и какой я ответственный и любящий отец. А затем, когда вы оба дозреете, два счета, захватим власти будем веселиться. Моя буйная фантазия нарисовала реки крови в качестве веселья. «Это интуиция», — вежливо и нрачито кротко подсказала и Аяна. Я сглотнула. «Ну да, логично предположить, что демон кровавой мести наверняка не простил своих обидчиков. Кто-то ведь поспособствовал его уходу из материнского мира. И этот кто-то тысячу раз пожалеет о своей ошибке. Впрочем, демоны без меня разберутся. А я по умолчанию на стороне второго папочки». Улыбнулась от пришедшей в голову мысли и тут же вздрогнула, заметив, с каким довольным выражением лица следит за мной Килк. «Ну а что?» с претензией задала ему вопрос. «Я должна была думать по-другому. Разумеется, я на вашей стороне. Даже более того, я рада, что вы у нас есть. Бремя власти тяжелое, а я девушка, мне тяжести поднимать нельзя. А Ульсу вообще всю жизнь носить меня на руках, так что я буду вас морально поддерживать и вдохновлять юмором и красотой», произнесла с достоинством. Помолчала пару мгновений и пообещала. «И по возможности не мешать». Папа бедный едва не поперхнулся водой, которую в этот момент пил. А что я? Я ничего. Но не моё это править. Пока не мое. Пусть этим занимаются те, у кого душа лежит. И первые годы правления в любом случае будут невероятно сложными. Ульс сам не справится. Он ведь вырос в другом мире, и ему потребуется время, чтобы освоиться в новом. Притом вряд ли доброжелательно настроенным Так что килку власти при сыне... «Это логично и закономерно, а главное, выгодно нам с Ульсом. И лично мне лучше сразу найти точки соприкосновения с родителями любимого, обговорить все нюансы на берегу, затем нырять в бездну мрака навстречу чудовищам. У меня такой опыт есть, справлюсь». «Я услышал все, что хотел», — произнес Килк, поднимаясь. «Пойдемте, Ларс, выпьем у вас в кабинете. Пусть детишки наедине определятся со своими планами». Нас они всё равно слушать не станут.